Глава двадцать «Доброе утро!» Я обнаруживаю хозяйку дома во дворе. Она колет дрова. «О, я тебя разбудила!» Женщина коротким ударом втыкает топор в тюльку, вытирает пот с лица и наклоняется, чтобы потрепать за загривок пса, который, выбежав из дома, бросается к ней. «Нет!» — спешу ее успокоить. «Я спала крепко. Завтрак на столе в кухне». Оглядывая меня с головы до ног, она кусает щеку изнутри. Одергиваю рубашку. В этой одежде я выгляжу совсем по-другому. Значительно моложе. Мне будто лет пятнадцать, не больше. «Мне пора, я, наверное, пойду», — говорю со стеснением. «Тогда я заверну тебе путерброды в дорогу». Похлопав пса по спине, женщина направляется к дому. «Не стоит», — пытаюсь сопротивляться я. «Возражения не принимаются». Хмурится она. Я отступаю, и хозяйка дома проходит мимо меня, но тут же останавливается и, обернувшись, бросает взгляд на мои ноги. «Сейчас принесу носки и кроссовки». «Э -э, «Спасибо». Благодарно киваю я. «Они были бы кстати». Вернувшись в гостиную, подхожу к зеркалу и переплетаю косо, чтобы смотрелось аккуратнее. Ингрид постоянно настаивала на том, чтобы я носила распущенные волосы и не стригла кончики. Если кос хоть сколько-то сдерживает моих внутренних демонов, то грех не воспользоваться этой подсказкой и не навести порядок на голове. Пока хозяйка гремит посудой на кухне, я беру с полки фотоальбом. На одном из снимков вижу ее в компании маленькой темноволосой девчушки. На следующем девочка уже постарше на остальных уже школьного возраста. Я догадываюсь, что это Алис. Они очень похожи с женщиной. Вот Алис выступает со школьным оркестром, вот получает грамоту, а тут ей покупают щенка. Это Ханси, у него забавно висят уши. А на следующих снимках эта парочка уже неразлучна. Гуляют вместе, играют, несутся по полю. Она на велосипеде, а пес за ней. А здесь Алис уже подросток, завивает кончики волос первый раз красится на выступление на сцене. А тут она с гитарой, в этой самой клетчатой рубашке, а дальше фото нет. Нет, совсем. Я сгладываю, откладываю альбом на полку и на ватных ногах добираюсь до дивана. Что бы ни произошло с дочерью хозяйки, не представляю, насколько ей трудно видеть меня в ее одежде. Возьми их себе. Раздается за спиной ее голос. А я, вскакиваю с места, перехватываю ее взгляд, направленный на электронные часы, которые зажаты в моей руке. Я теребила ремешок, задумавшись. Я просто... Возьми их, настаивает она. Мне они ни к чему, а тебе пригодятся. Хорошо, отвечаю хрипло. Давай помогу. Женщина надевает часы на мою руку и застегивает ремешок. Вот так, они с будильником. Ее губы трогает легкая улыбка. Можно ставить на нужное время, чтобы не опоздать, например, в школу. Вот эти кнопки сбоку, гляди. Полезная функция. Толчками вдыхаю воздух. Можно спать по 10-15 минут. Так вряд ли кого-то убьешь, а будильник поможет проснуться вовремя. Они вибрируют, подсказывает женщина. Ну, тем более. Спасибо вам. Не за что. Она отводит взгляд а вот тут кроссовки с носками приносит обувь и ставит передо мной вроде должны подойти а тут уходит в коридор и возвращается с рюкзаком собрала тебе бутерброды и сложила твою одежду тяжелый замечаю я приняв его резиновые сапоги поясняет она точно вспоминаю я ставлю рюкзак на пол натягиваю носки и примеряю кроссовки подходят идеально «Не давят?» «Нет, очень удобные». Поднимаю взгляд и замечаю, как женщина смаргивает слезу. «Спасибо вам», — говорю я еще раз. «Угу». Ей трудно сдерживать чувства. «И смотреть на меня больно». «Нет, я серьезно. Взваливаю рюкзак на плечи. «Спасибо, что не пристрелили. И за тепло, и за одежду, и за еду. Спасибо». «Мне хочется ее обнять, но боюсь». Это будет неуместно, к тому же доведет ее до слез. Береги себя, кивнув, я иду к двери. Открываю ее и наклоняюсь, чтобы погладить пса. Нея, зовет хозяйка, я оборачиваюсь, твои деньги в правом кармашке рюкзака. Вы очень любезны, вздыхаю. Она дарит мне вымученную улыбку и складывает руки на груди. Я ухожу. Ханси провожает меня до края владений, а затем под дружное мучение коров возвращается обратно во двор. Спустившись к лесу, я продолжаю путь до самой темноты. Также, двигаясь вдоль дороги, стараясь не отклоняться от маршрута, если устаю, усаживаюсь на камне или бревне, устраиваюсь в теньке и долго любуюсь красотами природы. Иногда мне кажется, что порывы ветра доносят до меня йойк, разливающийся вдалеке над рекой. В его волшебных звуках перемешан шум водопада, пение птицы, заливистый мужской смех. Где бы ни был Микки, чем бы ни был занят, он думает обо мне. А в этом я уверена. Даже если я не слышу его песни, даже если они мне просто снятся, я ощущаю его присутствие. Нам стоило бы объясниться, прежде чем я вскакиваю. Не спать, не спать. Бегу к реке и умываюсь. Блестящая гладь воды отражает алый закат. «Хорошо бы добраться до Монэнфлода. До того, как силы покинут меня совсем. Возможно, там мне смогут помочь. Возможно, старуха Гилли научит, как поступить». Съев бутерброд, я запиваю его водой из маленькой бутылочки, что положила мне хозяйка фермы. Возвращаюсь к дороге и продолжаю свой путь. Когда темнеет, стараюсь держаться подальше от высоких сосен, ближе к дороге мне спокойнее. Дикие звери вряд ли нападут возле оживленного шоссе. Но и тут кроются свои опасности. Эй, малышка, орёт водитель грузовика, притормозив у обочины, иди сюда, развлечемся. И мне не остается ничего, кроме как скрыться за деревьями. Перестань бояться, нужно сесть на рисовый автобус, проехать столько, насколько хватит денег. Нет, в автобусе меня укачает, и я усну. Нужно идти. Идти, идти, идти. И так я бреду всю ночь. Через заросли, через лес. По дороге в обход болот, по узким тропкам, через колючий кустарник. И падаю под каким-то деревом уже на рассвете, почти не соображая. Ставлю будильник, он разбудит меня через пятнадцать минут. И проваливаюсь в сон. Темная комната, светлые стены, решетка на узком окне, кровать. Черное пятно в углу на кровати, что-то хрупкое съежилось, обняло колени, видны лишь глаза, большие, испуганные. «Мама!» — хочется сказать мне, но выходит лишь скрип вместо голоса. Я делаю шаг, и она испуганно вжимается в стену. «Нет, только не снова, нет!» — стонет она. «Мама, это я!» — хочется сказать мне но из горла рвутся звуки испорченного радио. Щелчки, шелест, шипение, словно помехи передающих сигналов, неисправности. «Хватит!» — вопит она нечеловеческим голосом. Швыряет в меня подушку, затем одеяло, встает и трясется, машет руками. «Хватит меня истязать, убирайся!» У нее истерика. Я поднимаю руки, чтобы показать, что безоружна и не причиню ей вреда, но мои руки совсем не мои. Серая сухая кожа, а длинные тонкие пальцы с черными ногтями, кривые, грязные. «Только не снова, пожалуйста!» — Бьется в истерике мать, пытаясь закрыться от меня. «Прости!» — хочется сказать мне, но не выходит. «Я не контролирую это. Мне просто нужно это сделать. Нужно, и все. Иначе я умру. Иначе не будет сил, иначе... А вот дерьмо, да я просто голодный зверь, которому нужно убивать, чтобы жить». Мне нужна ее боль, нужен ее страх, нужна ее душа. Она покинет тело, стоит лишь посильнее сдавить горло до хруста. Вот так. Делень, делень, делень, делень. Я просыпаюсь и вскакиваю из прохладной травы. Хватаюсь за собственное горло, оглядываюсь в панике, провожу ладонями по лицу. Что это? Где я? Кто? Как? Часы на руке все еще вибрируют. Мне никак не удается отдышаться, все было таким реальным. И в это же мгновение на меня вдруг налетает ворон. «Кра!» И едва не хватает за волосы. «Вот чёрт!» Я отбегаю на несколько метров в сторону, но оттуда на меня налетает другая птица. Тоже ворон, только немного поменьше. И с криком едва не вцепляется мне в лицо. Я чудом успеваю броситься на землю и откатиться за куст. Крики усиливаются. Эти двое кружат вокруг меня, взмахивая широкими крыльями. Я прячу голову, закрываясь руками. В панике перебежками несусь между деревьев и вдруг замечаю то, из-за чего они так всполошились. Крохотный, неказистый вороненок, Видимо, выпал из гнезда. А это его родители отгоняют подальше чужаков. Каждого, кто может представлять для малыша опасность. Все, ухожу, ухожу!» Аруя я, добавляю хода. Но вороны провожают меня криками и попытками прихватить за плечо или голову. Такие отважные. Надо признать, эта погоня меня взбодрила. Или сон. Что-то точно помогло, и теперь я чувствую силы, чтобы продолжать свой путь. А вот и какое-то поселение маячит вдалеке. Интересно, хватит ли мне на билет до Монненфлода? Снимаю с плеч рюкзак, расстёгиваю замок на кармашке, запускаю туда руку и достаю деньги. Купюр явно больше, чем было до этого. Целых семь сотенных! Да она с ума сошла! Здесь хватит на дорогу, на гостиницу и на еду. Мне хочется плакать от благодарности. Я прячу деньги в карман брюка и складываю ладони в молитвенный жест. Спасибо, дорогая незнакомка! Если бы я умела, то помолилась бы за тебя. И если бы могла. Вряд ли демонам-оборотням позволено молиться. Наверняка их молитвы даже не доходят до Всевышнего. А если и доходят, то он, скорее всего, отшвыривает их обратно. Пинком. Во всяком случае, кем бы ни была эта прекрасная женщина, пусть у нее все будет хорошо».